Глава 2. Закинуть надо контрабандой пару контейнеров тепла. Сердец, пятьдесят нежности на сдачу. К моей улыбке вам придачу. И ярких красок расписать такую серую и нудную зиму. Мумий-тролль. Дикий виск не давал покоя. Я сонно пожарила рукой по постели и смахнула разбудившую вещицу на пол. Та замолчала. Я расслабленно вздохнула и забралась головой под одеяло. Вещь, помедлю, разразилась очередной возмущенной трелью. Я спрятала голову под подушку. Подсознание услужливо заметило, что первый пропущенный виск – это будильник, и его игнорировать можно, а вот второй – звонок друга, который пропускать нельзя. И я по инерции сползла за телефоном на пол. Да, сонно, недоуменно. «Вась, привет!» Улыбчивая бодрость Валика сразу начала раздражать. «Ты где есть?» «Дома», — я зевнула. «На полу сижу. А что?» «В полдевятого утра? В наш дежурный вторник?» «Ой!» «Я встала! А должна уже бежать!» Вскочить на ноги, умыться, одеться, заплести дракончиком косу, покормить баюна и, схватив сумку, пулей вылететь из квартиры. Дело десяти минут. Привычный утренний мороз, пощипывая то за щеки, то за нос, водрил лучше контрастного душа. Совсем забыла, что сегодня наша с Валиком очередь нести утреннюю вахту. Дурацкий порядок, заведенный шефом. Обычно я приходила на работу то в 10, то в 11 утра, но один день в неделю в добровольно-принудительном порядке являлась в 9. Для того, чтобы остальные члены редколлегии могли прийти кто в 10, кто в 11. Дежурство шеф оправдывал важными звонками в редакцию, от клиентов, бабушек-дедушек, которым поутру не спится из-за протекающей крыши и т.д. Я спешила на работу, поскальзываясь на обледенелом тротуаре. Из всех встреченных прохожих только ненормальный парень в цветных кедах и с рыжей псиной, а остальные или по домам, или несчастные на работе. «Так, сколько до каникул-то осталось, или хотя бы до пятницы?» Да, понедельник, как известно, день тяжелый. Разум отказывается принимать окончание выходных и требует отдыха. Вторник еще тяжелее. Разум уже принимает окончание выходных, но отдыха все равно требует. В среду немного легче, сдается в печать номер, и работы столько, что до капризов разума нет никакого дела. А четверг и пятница проходят тяжелее всего. Разум, воспитанный средой, готов к труду и обороне, но выпуск сдан, и работы никакой нет. Но, скорее бы, уже пятница. Валик поджидал меня на крыльце бизнес-центра. «Вчера Игорь ключи на пульс сдавал», — сообщил он, докуривая. «Наверняка нас ждет сюрприз». Я проснулась окончательно. «Думаешь, опять начудит?» И, быстро взобравшись по скользким ступенькам, юркнула в тепло подъезда. «Уверен», — друг закрыл дверь и ухмыльнулся, вызывая лифт. Фотограф был натурой творческой, незаурядной и эксцентричной и чрезвычайно любившей розыгрыши. После прошлого его дежурства мы, придя с утра на работу, обнаружили, что он перепутал нам компьютеры. У меня стоял компьютер шефа, у шефа валика, а у верстальщика директорский. Если он опять намудрит с техникой, у Гриши лопнет терпение, заметила я, заходя в кабину лифта. «Думаю, у Егорька хватит мозговой новую хохму придумать и выкрутиться», возразил Валик. «Например, подставив нас с тобой». Двери лифта открылись, и я вышла в коридор, включив свет. И недоуменно уставилась на стену, где висел огромный баннер. На траурно-черном фоне пламенела витиеватое. «Оставь надежду, всяк сюда входящий!» Валик смешливо фыркнул и толкнул меня локтем. К столу бахтера известный шутник пришпилил следующий баннер. Внушительные челюсти, снабженные надписью «Осторожно, злая собака». Дядя Коля – добрейший души человек, кстати. Мысли о работе улетучились в известном направлении. Мы, не сговариваясь, ринулись в обход. Коридор нашей конторы изгибался буквой «П». В одном крыле работали мы с журналистами, во втором – пиарщики, рекламщики и иже с ними, плюс бухгалтерия. А в центральном коридоре располагались кабинеты директора, замдиректора и секретаря, плюс конференц зал Естественно, мы начали с конца, с рекламного крыла. Рекламщиков в редакции, мягко говоря, не любили, а у Игорька к ним были старые счеты. И красноречивые надписи на их кабинете не удивились. А, демоны! гласил яркий плакат на первом кабинете, а на втором следующий дополнял: Сгинь, пропади, нечистая сила! Пиарщиков фотограф тоже не уважал. На кабинете специалистов по связям с общественностью висела чудная надпись «За связь без брака». «Однако он их любит», — хмыкнул Валик. «Да не больше, чем всех остальных». На кабинете бухгалтера красовалась «Здесь царь Кощей над златом чахнет» и под надписью «Почему-то утиная мордочка злющего дядушки Скруджа Макдака». Мы весело переглянулись. Бухгалтерша та еще скряга. Всей редакции, даже Валику полагались бесплатные карточки для пополнения баланса сотовых, кроме почему-то меня. Я жаловалась и Грише, и директору, но осталась непонятой. Софья Николаевна на отрез отказывала мне в халяве. И так ей и надо. На вахте зазвонил телефон, но мы не обратили на него внимания. И пока он заливался недовольной трелью, мы хихикали у дверей директорского кабинета. Собственно, там было три кабинета в одном. Проходной секретарский, «А где бабуля? Я за нее!» «Слева замдиректорский. Я ужас, летящий на крыльях ночи. А справа директорский. Царь, очень приятно царь!» «Теперь его точно уволят!» — напророчил Валик. «Или нас, если не снимем?» — подакнула я. «Не, на нас и не подумают!» — отмахнулся он. «Это Игорек, известный массовик-затейник. А мы так, мимо проходили!» «А ведь он и над нами постебался!» — сообразила я запоздала. «Да ладно, это же шутка!» Правда, свое мнение Валик изменил быстро, как только мы зашли в родной кабинет и заметили плакат, пришпиленный к дизайнерскому компьютеру. «Мы великие таланты, но понятные и простые короли и музыканты, акробаты и шуты!» Друга аж перекосила. «Да ладно, это же шутка!» — передразнила я. «А он в точку попал, заметь!» «Ты же у нас человек-оркестр, пять профессий в одном флаконе и на одну зарплату!» Валя глянула с лобья и первым подоспел к моему столу, загородив спиной обзор. И весело хмыкнул. «Дай посмотреть!» Я встала на цыпочки, заглядывая через плечо. «Мой же диагноз!» А он из вредности сутулился над монитором, зараза такая. Я фыркнула и сняла шубу. «Однако жарко!» На монитор своего компа Игорёк прилепил плакат собственной же довольной физиономией и надписью «Доброе утро, страна!» «Смотри, Вальк, а себя-то он не обидел!» «Где?» Друг обернулся, отодвинулся, и я, наконец, рассмотрела свое рабочее место. Теперь перекосило уже меня. «Ах, гадёныш!» «Говорят мы вяки-буки, как выносят на земля!» — пропел Валик, копируя голос разбойницы из бременских музыкантов. «А что, ты вылитая атаманша, Вась! Тебе бы еще в черный перекраситься и... Ой!» И потер затылок. «За что?» «Все ему рассказал за перекурами, да?» — прищурилась я. У каждого есть свое неприятное детское воспоминание, и мое было связано со школьной постановкой бременских музыкантов, где я играла атаманшу. Вернее, я попыталась ее сыграть, но не вовремя испугалась и, жалобно проблея в первую строчку вышеупомянутой песни, с позором сбежала за кулисы, едва не сорвав постановку. С тех пор, со времен пятого класса, много воды утекло, но и на эту песню, и на мультик я по-прежнему реагировала неадекватно. И Валик об этом знал, в той постановке он играл трубадура. «Ну, да, случайно», — друг опустил шкодливые очи долу. «Случайно? Но я запомню!» пригрозила хмуро и пошла в коридор, где по-прежнему надрывно верещал телефон. «Вась, ты ж не знаю, Но память у меня хорошая, фантазия богатая, а голова больная. Алло!» «Здравствуйте!» – Пробасил в трубку жизнерадостный мужской голос. «Мне вчера звонили с этого номера». «А я чем могу помочь?» – буркнула я. «Так вы же звонили!» Я устало вздохнула. Это редакция газеты. У нас стоит мини-АТС. Из какого именно номера и кто именно вам звонил, я понятия не имею. Но я точно вам не звонила. Всего хорошего. И положила трубку. Вась! Чего? Ну, прости, а? Может и прощу. Я не умела долго злиться. И вообще и на него. Слишком давно вы знакомы и слишком хорошо друг друга знаем. Телефон снова заверещал. Я это тоже запомню. Он улыбнулся и взял трубку. «Доброе утро! Вы попали в редакцию. Чем могу помочь?» «Да, а вы действительно попали!» «Да, я не злая, но я Бяка Бука». Насвистывая песенку «Атаматше», я вернулась в кабинет и, пользуясь отсутствием валика, достала из ящика его стола отвертку и быстро открутила у Игоря Игорева кресло болты. Вернее, не открутила, а заметно ослабила. «Если получится, убью двух зайцев сразу». Я вернулась к своему столу и встретила подозрительный взгляд Валика. «А зачем тебе отвертка?» «А я тебя сколько раз просила подтянуть болты?» Я демонстративно отодвинула кресло и подергала разболтавшиеся запчасти. «Смотри, спинка вот-вот отвалится. И ручки тоже». «Давай сделаю», — вздохнул он. «Сходи пока в Клоаку, что ли. Интересно же, что Игорек про них придумал». Послонявшись полчаса по офису и оценив творчество фотографа, мы сообща прилепили на монитор его компа надпись «Гитлер Капут» и занялись привычным делом. Страйком, то есть. Чем заслужили крайне недовольный взгляд редактора, когда он соизвоил явиться на работу. Привычно ворчая и протирая запотевшие очки, Гриша проковылял к своему кабинету и надолго замер возле двери. Мы бросили играть и вытянули шею. Шеф долго моргал на надпись, кто же его посадит, он же памятник. Понравилось, ехидным шепотом прокомментировал Валик. По спине видно. Это что такое? Редактор, ссутулившись, повернулся к нам. Откуда? Чья блажь? Того, кто последним уходил. Хором сдали мы зачинщика. Время я лишу. Гриша оторвал баннер и исчез в кабинете, хлопнул дверью. Мы дружно захихикали. В кабинете шефа громко и злобно уронили кресло. Мы весело переглянулись и снова вернулись к игре. А редакционный народ тем временем прибывал и наблюдать за реакцией коллег было крайне занимательно. Кто-то ругался, кто-то смеялся, кто-то возмущался и почему-то требовал показать наши с плакаты. Мы же, разумеется, давно и далеко их спрятали и только отшучивались в ответ. Всем доброго дня! Последним в кабинет заглянул зачинчик утреннего безобразия собственной внушительной персоной. Как приятно видеть ваши светлые, проснувшиеся и смеющиеся лица! Душа радуется и. Игорь! взвыла из кабинета шефа, Зайди-ка ко мне! Фотограф жизнерадостно улыбнулся, повесил в шкаф пуховик, положил на стол кофр и в развалочку пошел к редактору. Мы побросали работу и, толкаясь, сгрудились у дверей кабинета. Гриша, когда сильно злился, говорил тихим-тихим прерывистым шепотом. А нам было интересно. — И ты... я... тебя... и вообще... — придушенным змеем шепел шеф. — Кто что слышит? — прошептал Санька. Мы дружно цыкнули. Водитель замолчал, но ненадолго. — Уволят или нет? — снова не выдержал он. — Конечно, нет! — фотограф открыл дверь и мы отшатнулись от кабинета. «Где он еще возьмет такого сильного специалиста, чтобы круглосуточно пахать за такие деньги?» «Игорь!» — надрывно возопил Гриша. «Марш работать!» Фотограф аккуратно просочился мимо нас к своему рабочему столу и привычно, с размаху, плюхнулся в кресло. То жалобно скрипнуло и рассыпалось на запчасти. Игорь, помянув неизвестную женщину легкое поведения и известную маму, звучно шлепнулся на пол. Кто-то, кажется, я, хихикнул, кто-то сочувственно запричитал, а жертва моей подлости сила и растерянно потерла ушибленный копчик. Я удовлетворенно улыбнулась и повернулась к Валику. «Гони коньяк!» Тот, картинно шмыгнув носом, полез в тумбочку. Фотограф же, кряхтя, встал и глянул на меня с подозрением. «А по какому случаю пьем?» «А по случаю выигрыша?» «Васька!» Валик со мной поспорил, что твое кресло развалится после новогодних праздников, а я считала, что до них. Я с готовностью сдала старого друга. Игорек был добрейшей души человеком. «А я, как причина спора, требую участия в распитии», — заявил он. Валик достал из тумбочки коньяк и с грохотом поставил его на стол. «Надеюсь, меня позвать не забудете?» Из клоаки озабоченно выглянула Анютка. «Как-то шумно сегодня!» «О, Валик!» «У тебя что, день рождения?» «Нет, предпраздничный синдром», – проворчал он. «Готовлюсь к каникулам и закаляю организм». «Работать, бездельники!» «Все, шоу-масок, гоу вон!» За веселье кончилось, ибо часы пробили 12 дня. Я спрятала трофейный коньяк в сумку и уткнулась в монитор. Журналисты разбрелись по своим местам. Валик в расстройстве ушел курить, а Игорь занялся креслом. И все пошло своим чередом. Статьи, верска, обед и снова статьи. И, слава богу, отсутствующий муз. Сегодня мне некогда от него отбиваться, больно работы много. Даже привычную утреннюю медитацию над кофе пришлось проводить за редактурой. Впрочем, я фотографу за украденное время отомстила, и на душе было легко и приятно. Книга, однако, не отпускала. И в короткие перерывы, за чаем и пирожками, я усердно гуглила в Яндексе, искала подходящие картинки. Башню нашла, природы много красивой нашла, а вот похожего на героя-блондина... Увы, ничего приличного, только неприличное. Вместо мужественных и брутальных парней одни остроухие большеглазые ведики, прости господи. В бронированных корсетах и цветочками в ушах. Аналогии с ориентацией и психическим здоровьем художников напрашивались сами собой, но мою задачу не облегчали. Сестру, что ли, попросить нарисовать? День пролетел незаметно, как и вечер. Сдавая номер в печать в среду, во вторник мы работали до упора. Мы – это выпускающая бригада в количестве трех человек – меня, редактора и валика. Рекламщики, шурша баннерами и возмущаясь, разбежались по домам еще в пять, журналисты – в шесть, а мы просидели на версткой до десяти вечера. Тексты кончились, и я взялась за вычетку полос. «Спать раньше трех ночи не лягу», Работу домой забрать придется, но все же... «Василиса, опять?» Шеф бегал от своего компа к валику и постоянно за нами бдел. «Тебе полосы для правки печатаются. Ты что там валику пишешь?» «Признание в любви». «Дай-ка посмотрю». «Ну и почерк, хуже медицинского». «Так, ага, заг кривой, добавь воздуха, ужми размер, под бо...» «Ты что-нибудь понимаешь?» «Она меня очень любит», — Валик уныло рассматривал полосы с заметками. «Но я умру раньше». «Ой, не жалуйся!» — я отложила в сторону вычитанную полосу. «Дел на пятнадцать минут, больше ноешь. Я тебя еще жалею. Зря, наверное». В одиннадцатом часу ночи, после пятого звонка гришной жены, шеф устало махнул рукой и велел нам на сегодня кончать. Мы, естественно, не возражали и шустро сбежали из офиса раньше редактора. И в лифте Валик так и спросил. «Вась, признайся честно, ведь сломала же кресло». «Да вот еще!» — обиделась я, надевая перед зеркалом шапку. «Мне делать больше нечего?» «Нечего», — согласился он. «Думай, как хочешь», — я пожала плечами. Мы проехали два этажа, и Валик снова заговорил. «Вась, вот скажи, честно глядя мне в глаза, что это не ты». «Это не я!» и честно посмотрела ему в глаза, завязывая шарф. Он застихнул пуховик и покосился на меня с подозрением. Я снова пожала плечами. «Невиновный не оправдывается». «Ладно, извини. И за то, что Игорю лишнее сболтнул тоже». Мы вышли из лифта и кивнули на прощание охраннику. «Уже простила и забыла», — ответила искренне. Подвести до дома», — Валик открыл передо мной дверь. «Не, спасибо. Сама быстрее добегу!» Я натянула на лицо шарф. «До завтра!» «Пока!» Мы разошлись в разные стороны, и я перевела дух. Не люблю врать, но... Не мы такие, как известно, а жизнь такая. Темными переулками я поспешила домой, по дороге сочиняя план на сегодняшний вечер, банальный и простой. Прийти домой, накормить зверя, поставить чайник, что-нибудь съесть, вычитать прихваченные с работы полосы, умыться и лечь спать. Серая тоскливая реальность скромных писателей, да. Которая тем серее, чем реже появляются музы, помощники и проводники, рассказывающие о других мирах и чужих жизнях. Которая тем тоскливее, чем меньше у нас свободное времени и чем крепче сжимает в тисках жизненное надо. Вот и сейчас. Я торопливо шла домой по парковой аллее, и над моей головой плели кружева, покрытые инеем, ветки деревьев. Весело плясали крупные снежинки. А у меня нет времени остановиться и полюбоваться ночной сказкой зимы. Надо домой, надо работать, надо успеть все сделать и умудриться выспаться к завтрашнему дню. Надо, надо, надо. Я вздохнула и подняла глаза к белому от снежных туч небу. Когда ж... Ой-ё! Крутая заледеневшая дорожка змеей выскользнула из-под ног. И я, шлепнувшись на пятую точку, с визгом скатилась в ближайший сугроб. Спасибо маме с папой за водаренную шубку. Я села и потёрла ушибленный копчик. А вот и бумеранг. Или глупая невнимательность. Я поправила съехавшую на лоб шапку, встала, отряхнулась и побрела домой. Спешить расходилась. Копчик вредно ныл. Чётко выстроенный план на вечер забылся. Я дошла до ближайшей скамейки, стряхнула снег и села, подложив под себя сумку. Подумаешь, на улице минус тридцать. Какая мелочь. Я вновь подняла глаза к небу. Крупные снежные хлопья сверкали в зеленоватом свете фонарей, ровной периной устилая парковые дорожки, укутывая вуаль спящие деревья и высветляя темные рукава шубы. В детстве мы гадали по форме снежинок. Если больше кружевных... Значит, следующий день будет хорошим, а если много остроконечных, то день не задастся. Как и любое гадание, оно иногда сбывалось, а иногда нет, поэтому я не расстроилась большинству остроконечных. Впрочем, среда и среда. Ноги начали мерзнуть, как и все сопутствующие, а вдали завыла метель. Встав, я перекинула через плечо сумку и отправилась домой. Хата встретила привычным. Тьмой... Урчанием баюна и сквозняками. Кот, с любопытством обнюхав моей валенки, устремился на кухню. Сняв шубу и поежившись, я пошла следом за котом. Включила свет, насыпала живности корм и поморщилась, заглянув в холодильник. Каждый выходной я обещала себе набрать продуктов на неделю и каждый раз находила тысячу и одну причину не выползать на улицу. Как итог, в холодильнике, по выражению моей сестры, Мышь не повесилась, а съела от безнадёги саму себя. Баюн выразительно захрустел кормом. Я включила чайник, помыла вчерашнюю посуду и устроилась за кухонным столом вычитывать полосы. Но от занимательного занятия отолёк знакомый шорох крыльев. Мус подлое создание, сидел на столе и с аппетитом жевал баранку. И так захотелось бросить нудную вычитку, нырнуть в постель с ноутбуком и часик подумать над книгой. Но работа важнее, поэтому... «Брысь!» — я сердито уставилась на текст статьи. «Мне некогда». Мус потер живот и ухмыльнулся. «Странно, что он без спиртного». «Выпить хочешь?» Он радостно встрепенулся. Я вздохнула и пошла за бутылкой. «Много не выпьет. Ростиком-то, как раз коньячную бутыль». Поставив на стол свой выигрыш, я предупредила. «Выпил и исчез, ясно?» Я сегодня занята другим. Мус спора открыл бутылку и вопросительно приподнял бровь. Я в сомнении посмотрела на крылатого прохвоста. Вообще-то я не пью, тем более на голодный желудок, но... Ладно, день был жутким, длинным и напряженным. И дома холодно, а чая много не влезет, и... Я вздохнула. И волнуюсь за родителей. Они уехали в деревню к папиному сокурснику, И в баню, и Новый год встречать. А связь там ловит, как написала в СМС мама, только в левом углу чертака, если стоят на цыпочках лицом к подранному креслу. Сообщения отправлялись раз из пятнадцатого, а про зонки говорить нечего. И уже три дня от них нет вестей, и как бы не вымерзли. Это в городе мороз слегка за тридцать, а в области за все сорок. И мус конечно, потому и появился. Когда я переживаю, всегда наравлю удрать написание. А тут и сон яркий подвернулся. Достав рюмку, я предупредила. Чуть-чуть. Куда полную? Сам допивать будешь. И чокнула с ним. Пока рюмкой. Коньяк разлился по делу приятным теплом. Так, теперь работать. Подумаешь, перед глазами плывет. Опыт не пропьешь. Муск громко сгладывал, присосавшись к бутылке. В моем желудке, поддакивая, согласно и голодно заурчала. Баюн, запрыгнувший ко мне на колени, с интересом уставился на Муза. «Брысь, я сказала!» Кот стрепенулся и на всякий случай заурчал, а вот крылатый подлец не среагировал. Я сердито фыркнула и залпом допила вторую кружку чая. Муз снова забулькал. У меня лобнуло терпение. И без того день выдался тяжким, хоть и веселым. «Ах, поганец, все выпил, и куда только влезла!» Валик смертельно обидится. И ведь не улетает, зараза. А работать надо. Значит, воспользуемся старым испытанным приемом. Баюн, ты его видишь?» Приподняв мордочку кота за подбородок, я показала на Муза. «Видишь? Отлично! Взять!» Умный мне все-таки зверь попался. Услышав знакомую команду, кот встал, потянулся и одним прыжком подмял Муза под себя. Крылатый поганец, выронив недоеденную баранку, Громко взвизгнул, извернулся и рванул прочь, по пятам преследуемый баюном. Только не сломайте ничего! крикнула вслед я. И тишина. Мус привычно уцепился за люстру, а кот затаился в засаде на стеллаже, выжидая. И лишь тиканье кухонных часов нарушало хрупкое затишье. Пользуясь случаем, я снова уткнулась в недочитанную полосу. Всего-то пять штук осталось просмотреть, как раз до полуночи успею. На автомате, отмечая ошибки, я допивала третью кружку чая, когда настенные часы торжественно пробили полночь. Я удивленно моргнула. Мир, пошатнувшись, поплыл. Очертания кружки и ручки, окна и стола, размываясь, сливались в сплошное пятно. Шатаясь, я встала и схватилась за спинку стула. Предметы обстановки заходили ходуном, и от их безумной карусели у меня закружилась голова. Зажмурившись, я плюхнулась обратно на стул. Mama.